Глава двадцать восьмая Мой чудо-чемоданчик вернулся к своей хозяйке сразу же, как Лестер Холстон отбыл во своясе. Гара выбежала во двор и принесла саквояж, бережно замотанный в какую-то тряпицу. «Вот, сберегла, как и просила. Доставил мужчина, богато одетый, точно северянин», проговорила она, водружая мое сокровище на стол. «Радости моей не было предела». Эта вещь для меня являлась неким якорем, подтверждающим, что мир, откуда я пришла, действительно где-то существует, и что я непременно вернусь домой. Я очень хотела домой. «Спасибо, Гарра!» — расчувствовавшись, я кинулась обнимать женщин «Что бы я без вас с дедом Красием делала?» — окоченела, наверное. И после какой-нибудь хищник с удовольствием закусил мороженым измеи лис. «Ну что ты, девонька, не думай о том, что могло бы произойти, покуда все прошло. И теперь все у тебя будет хорошо». В уголках глаз великанши показались прозрачные соленые капли, и она украдкой смахнула их краем шерстяного линялого платка. «И правда, Мишка, чего ж ты переживаешь, почем зря?» вздохнул старик, приобнимая жену за широкую талию, поскольку дотянуться до плеч своей великолепной супруги никак не смог бы. «Вы правы». улыбнулась я и принялась снимать тряпку с чемодана, повернувших супружеской чете спиной, чтобы они успокоились и пришли в себя. «Я ведь и не стала тебе сказывать, что деятся с пришедшими из-за пелены». Спустя пару минут Гара присела на лавку напротив меня, внимательно наблюдая за тем, как я деловито проверяю содержимое саквояжа. «Сделала так, чтоб не напугать. Ты и так не в себе была. Глаза на мокром месте и грустная такая». что сердце мое сжималось от страха за тебя?» «Я это все поняла, и обиды на вас не держу. Нисколько не волнуйтесь», — как можно мягче добавила я и опустила крышку чемодана громко щелкнув замками. «Касательно магии нет ее у меня. но ну, по крайней мере, волшебных проявлений в стрессовых ситуациях так и не было выявлено. И я буду верить, что так оно и есть, поскольку быть выжатой, как лимон, нет никакого желания». а коли я все же обладаю хоть какими-то сверхъестественными способностями, то на этот случай нужно придумать способ, как мне спастись и спрятаться в этом мире так, чтобы никто и никогда меня не нашел». Оба старика сидели рядом друг с другом и согласно кивали в такт моим словам. «В столицу отправляюсь через две недели. У нас есть время все распланировать. Также хочу успеть навести хоть какой-то порядок в лечебнице. Без этого моя душа не будет спокойна». Карра и Краси кивали в такт моим словам, а я продолжила. «Если вы не заняты, хотела предложить вам принять участие в этом веселье», и многозначительно подвигала бровями. «Какие могут быть дела, когда тут назревает такое событие?» — встрепенулась бывшая телохранительница. «Краси, ты как, с нами?» «А шо с меня надобно?» Разморенный вкусный, сытный едой и теплом, вяло спросил дед. Веки его налились свинцом, и он едва сдерживался, чтобы широко не зевнуть. «Помогать вымести метлой скопившиеся там за годы горы мусора!» — едко припечатала Гара, не стесняясь называть вещи своими именами. так «Токмоэм! Я завсегда за, знаешь ведь! Дай мне токмо волю, все у меня по стеночке ходить будут вскричал скричал от чего то резко подскочив из-за стола. По всей видимости, его колоритная супруга ущипнула тощего дедка за ногу, иначе с чего бы он так резко воодушевился? «Вам пора домой!» вздохнула я, глядя на уставших гостей. «У меня пока негде ночевать, даже лавок широких нет, а так бы я оставила вас здесь у себя». «Не положено», — покачала головой Гара, тяжело поднимаясь из-за стола. «Грамотка без ночевой Нам давно пора к себе в Нижний город, иначе придется заплатить штраф в городскую казну». «Даже так?» — качая головой, насмешливо протянула я. «Странный мир с дичайшими законами. Здесь все точно не для людей». А вот для кого? Ответ на этот вопрос, думаю, узнаю очень скоро, хотя кое-какие предположения у меня все же есть. Договорившись с друзьями, что завтра рано утром встретимся у дверей ОЛЦ, тепло попрощалась с ними и, заперев ворота на увесистый засов, быстренько сбегала в скворечник, а потом уже и домой. Задвинувщи колду в холодном коридоре, схватила мешочек с крупой и вошла в натопленную большую комнату, плотно притворив за собой дверь, облегченно вздохнула и осмотрелась. Нужно вымыть посуду, приготовить кашу на завтрак и пора баньки Утро наступило, как всегда, слишком рано. Петухи, несмотря на холод, орали, как оглашенные. Кажется, эти домашние крикуны обитали в каждом дворе в этом городе, поскольку хор был весьма колоритен и беспощаден. С тихим стоном откинула плед и спустила ноги на пол, туда, где поставила короткие уги. Даже через шерстяные носки я ощущала холод, блуждавший порывами по дощатому полу. Печь уже почти остыла, и в доме стало ощутимо прохладнее. Накинув на плечи платок, потащилась в большую комнату. Казанок с кашей стоял у печки, и она была едва тёплой. В принципе, мне и такая сойдёт. Отрезав от булки щедрый ломоть, уложила поверх кусочек сала и, присев за стол, принялась завтракать, запивая всё прохладным травяным взваром. Еда подняла мне настроение, и я была готова к великим делам. «Лечебница для бедных! Я иду к тебе!» Прихватив свой чемодан и свиток с указом градоправителя, в котором черным по желтоватому было четко прописано, кто теперь главный местной больнице быстро переоделась. Натянула свой хирургический костюм, который был давным-давно заботливо отстиран слугами в доме Лестера Холстона. Поверх надела платье, подаренное Шарли, спасибо этой милой девушке, а затем уже настала очередь тулупа отгары. Плотно повязав платок на голову, подхватила саквояж и отправилась навстречу своей судьбе. Дорога до ОЛЦ не заняла много времени, шагалась легко и без запинки. Я не боялась. Страх ушел. Мне, по сути, нечего было терять, и теперь море по колено. Ух, и разойдусь сегодня, отведу душу. «Держитесь, лекари приграничного Эльма!» Погода радовала ясным небом и резким трескучим морозом, так и норовившим укусить за нос и щеки. И спастись от ледяных порывов ветра не представлялось возможным, как бы я ни куталась свой старенький, кое-где вытертый шерстяной платок. Здание местной больницы было все так же холодным, мрачным и неприветливым. У широких двустворчатых дверей замерли две фигуры, в коих я тут же признала Гару и Красия. Они, как серые воробушки, нахохлились и смотрели точно на меня. Старик жался к своей колоритной супруге и чуть приплясывал на месте, по всей видимости пытаясь согреться от пронизывающего ледяного ветра. «Доброе утро!» — улыбнулся я забавной чете. «Утречко тебе, Мишка!» — получил ответ. «Давай поспешаем внутрь! Холодно, жуть как!» — пробурчал Красий и, не дожидаясь от меня согласия, посемнел к двери, чтобы резко ее распахнуть. Мы двинулись следом, многозначительно переглядываясь. волнение с каждым шагом становилось все ощутимее, вопреки моему настроению нервничать и быть совершенно спокойной внутри лечебницы ни капельки не изменилось все те же вымороженные стены и тылые коридоры две сонные барышни которых я видела здесь впервые нехотя встали с широкой скамью у входа и вопросительно на нас уставились где сейчас главный лекарь и уликратц решил я не церемониться передавая чемоданчик гарри так это зачем вам растерянно переспросила одна из девчонок в стареньком тулупе он почевать изволит так сходите и доложите что прибыло новое начальство нахмурилась я напускаю в голос металла но то ли я как-то не так говорила то ли еще что-то да вот только девицы не подумали выполнять мое распоряжение лишь фыркнули пренебрежительно я почувствовала как начала закипать живо идите и разбудите ентова как его кратце о опередив меня знатно рявкнул Краси и смачно шмыгнул синим носом. «Сил нет, холодрыка у вас здесь! А. Никогда не любил ОЛЦ! Нагибом тут моей не было, бы ни дела!» Я не узнавала старика, его словно подменили, и Гара, что удивительно, лишь благосклонно на него глядела. Девицы вжали головы в плечи, быстро мелко закивали и шустро помчались по коридору налево, туда, где жили целители. И это еще раз подтвердило мои выводы. Новым миром, куда меня угораздило влететь, правят мужчины.